107. Июль 12. В тонком мире все движется мыслью. Каждый приобретает обличие соответствующего внутренней сущности. Но при некотором знании условий надземного существования обитатели некоторых слоев астрала могут многим злоупотреблять. Одеваются в тонком мире мысленно, облекая себя воображаемые одежды, которые приобретают там явную глазу видимость. Таким же точно путем может надеть на себя человек любое обличие, и тем ввести в заблуждение или испугать неопытного или малознающего обитателя тонкого мира. Особенно пользуются этим персонификаторы, желая привлечь к себе доверчивых развоплощенцев. В этом случае сердце будет единственным и верным судьей. Ведь там люди живут в призрачном мире, созданном их воображением. Творчество там развито особенно сильно. Разобраться в грудах этих нагромождений может не всякий. Нужен опыт. В более высоких слоях нет сознательного обмана, и продукты мысленного творчества выше, но и там продукция это относительно. И лишь люди с развитым воображением и пониманием красоты и законов пропорций творят гармонично. Как на небе, так и на земле есть хорошие и плохие художники. И творчество их находится в полном созвучии с их одаренностью. Но нагромождение нижних слоев чудовищно и ужасно, и личины их обитателей устрашают даже крепкое сердце. Много устрашителей сознательных. Конечно, разделение обитателей по слоям, охраняемым иерархически, и тот, кто не связан ничем с этими ужасными слоями, охраняем от соприкосновения с ними законом. Можно в тонком мире надеть любую маску, любое обличье, так что даже близкий друг, рядом стоящий, не узнает, кто находится около. Можно, ярко думая о желаемом облике, облечься в его форму. Можно представить в виде рыцаря, Кочевника, воина, грека, римнина, словом, войти в любую созданную воображением форму. Можно улучшить и облагородить свой внешний вид, а можно и ухудшить его. У преступников и порочников преображение происходит естественно, без всяких нарочных усилий с их стороны, как, впрочем, и у всех остальных возвращенцев надземной. Только темным невозможно преобразить себя, и даже персонификации их времен. Темный не может окружить себя светом и создать облик истинно светлый, и попытки персонификациями светлых обликов для опытного глаза легко различимы. При переходе туда процесс ориентации в новых условиях требует напряжения всех сил и большой зоркости и настраженности. Следует уничтожить всякий страх перед явлениями астрального мира. Следует разрушить его очарование. Следует помнить, что люди, покидая землю и сбрасывая тело, в огромном большинстве не становятся от этого лучше. Потом надо оставить всякое трепетание, преклонение и робость перед всем тем, что предстанет перед человеком в том мире. Мужество, спокойствие, осознание близости учителя там особенно необходимо. Чем более боится там человек, тем более будет испуган. Можно улыбнуться перед самыми страшными масками, но лучше миновать эти слои прямым устремлением к владыке. Позднее можно с целью изучения посетить эти слои, но крепко оборонившись, и лучше с руководителем, об они заразительно ужасно и каждое пятно на собственной ауре будет фокусом притяжения тьмы и целью ее нападения. Трудно в мире тонком, Подняться, если притяжение к низшим слоям произошло сразу при переходе туда после смерти. Потому указывается прямое ярое устремление к Учителю Света и предварительно очищение сознания. Еще на земле человек подвергается ярым темным воздействиям. Темные, усмотрев на ауре, уязвимые места пользуются ими как магнитами притяжения и воздействуют через них. Поэтому процесс отогнания мыслей нечистых будет уже борьбой и противодействием тьме, ибо насылаются тьмою. Для чистого сердца тьма не страшна, и не страшны все ее ухищения, но сознание, полностью не очистившееся, должно быть постоянно на страже и пользоваться каждой темной попыткой подбросить негожую мысль, чтобы это понять, увидеть свое слабое и незащищенное место и отбросить ее, тем самым как бы заделав темную прореху в аурию. Аура магнитна, и излучение ее привлекает к себе вибрации родственного порядка. И в тонком мире нейтрализовывать обычный привычный магнетизм ауры почти невозможно, ибо притяжение это тотчас же вовлекает его обладателя в соответствующие этим излучениям сферы. Стоящий на красоте и чистоте может не опасаться, но не имеем утешения для темников. Поздно начинать готовиться к надземному пребыванию перед смертью. А в одночасье не переделать. Лишь мощные накопления прошлого могут произвести мгновенное озарение и очищение. В обычных же случаях требуется предварительная подготовка достаточной длительности. Ни одна мысль, ни одна попытка очищения сознания не проходит бесследно, не дав своих благодетельных результатов и не заложив семени будущих достижений в сознании. Как яро и плодоносно может использовать человек все дни своей жизни на земле? Ведь не сравнить жизнь земную с длительностью пребывания в мире надземном. Следует подумать о том, что готовит себе каждый воплощенец там, где нет ничего тайного, где каждый пожинает плоды своего земного посева, ибо сеятели здесь ожницы там».